И с помощью этих выходов они общаются с нашим миром. Ну а мы с ними, по этой же версии, те энергетические сгустки, которые удалось зафиксировать объективом фотоаппаратов, скорее всего, тоже выходы в чужеродные пространство преддверия их микрочерные дыры в нашем земном пространстве в которые проваливается наша земная энергетика, исчезает свет, а поэтому мы и не видим этих черных сгустков визуально, и только фотоаппарат их иногда улавливает. Теперь уже спустя несколько месяцев, мне кажется, что в зоне обитают буквально все чудеса. И внеземные цивилизации, и параллельные миры которые умеют сворачивать, развертывать пространство, преодолевать его с невероятными скоростями. В любом случае, эти миры для нас одинаково загадочны и равнозначно внеземные. Сталкивались мы, как и другие, с многочисленными астральными проявлениями, парапсихологическими феноменами, но самое главное, мы поняли, что все эти миры, включая наш, взаимосвязаны и взаимозависимый. В этом я еще раз убедился, когда после публикации Эмского треугольника мне позвонил один из контактеров и рассказал о существовании необычного феномена, так называемой стеклянной стены. Где она находится, известно только двоим ему и его знакомому экстрасенсу. Стена это невидимая, но если выйти прямо на нее, то пустота станет непреодолимой стеной. Зайти за нее удалось пока только экстрасенсу. Всего шаг, и он исчез, не оставив никаких следов. Появился только через два часа. Также неожиданно вышел из стены, бросив коротко там космодром НЛО. И больше ни слова о том, что видел тогда-то контактеру, и было заявлено, что он может привести к стене еще одного человека, и назвал мое имя. Теперь в ожидании точной даты, когда смогу осуществить экспедицию в стену или за неё. Жду приглашения, хотя и сам с судом верю в существование подобного феномена. Впрочем, еще несколько месяцев назад мне казалось сказкой и то, что я увижу когда-нибудь энлонафта. Серия материалов об Эмском треугольнике вызвала поток писем, в которых содержались не только описания встреч с необъяснимыми явлениями, но и множество вопросов. Таких, что и не ответить. Они остались бы без ответов, не встретя, очевидно, вполне закономерно, одного из контактеров. Владимир Трусов, минчанин, редактор студии производственного телевидения глав Главминск строя. Он увлекается живописью, создает архитектурные проекты городов будущего, пишет стихи и поэмы, рассказы, повести и романы. И складывает эти рукописи в свой архив, боясь показать кому бы то ни было. Постепенно поэзия и литература, которыми он жил долгие годы, уступила место философии. От символического познания мира, Владимир перешел к научному его познанию и отражению. А в последние годы занялся телепатическим общением с внеземным разумом. Не будем торопиться утверждать, что это невозможно. Я долго знакомился с работами Владимира Трусова. Это более чем интересно. И сегодня он наш собеседник. Наш, потому что отвечает на ваши вопросы. Владимир, вы говорите, что можете ответить на любой вопрос. Вы познали весь мир? Для себя я открыл весь мир. Разумеется, лишь в первом и самом общем приближении. Но это и было заветным чаянием человечества на протяжении всей его истории. Не здесь ли основной критерий состоятельности самой земной цивилизации? Скажу, нисколько не преувеличивая, что владею золотым ключиком к миропониманию. Чтобы увидеть, осознать его, надо понять вот что. Не столько человечество идет по миру, сколько мир ведет нас к себе. Поднимает, вдохновляет, заставляет породниться с собою, наполнится его горним светом обрести чувство уверенности не где-нибудь, но в сверхидеале. Поэтому без знаний законов всеобщего или сверхсовершенного мира не может быть совершенен и сам человек. эти общества и государства, которые он создал и создает, все они без четкого подведения под всеобщий мир, будут узким, односторонний, примитивный и приходящий. совсем всем вытекающим отсюда, кровью и болью, революциями и мятежами, эпидемиями, и войнами, грабежами и фанатизмом. Идеал возможен лишь под сенью и по принципу всеобщего идеала. Это железный закон природы, закон законов. Что же представляет собой ваш золотой ключик? Мир простирается от собственного разума до разума человека. Все остальное между этими мировыми константами. Неисчислимые сферы звезд, галактик и метагалактик. И золотой ключик к миропониманию это диалектика, но как наука о разумной жизни мира и человека. Диалектическая спираль, но с поправкой на разумную жизнь самого мира. Каким же он вам представляется, всеобщий мир? Во-первых, всеобщий мир нематериален. Это сверхсмелое заявление, но попытаюсь его обосновать. Классическая и привычная нам материя – это всего лишь один из четырех потоков или полос мироздания. Уходя дальше и глубже вверх, в новые миры, вины основополагающие структуры единого всеобщего мира, эта привычная материя абсолютно снимает с себя все знакомые физические, химические, биологические и иные характеристики и свойства. С позиции материи переходит на позиции субстанции. Но это еще не все. Она превращается просто в идею. Закон, понятие, образ, который окончательно снимает с себя любую конкретность, выходя из себя как формы и столь же окончательно превращаясь в сущность, становится целиком и полностью противопоставленной любой реальности. Поверх ее и в противовес ей. Дальше и выше этого уровня простирается лишь разум. Это и сверхконкретное, и сверхабстрактное одновременно. То, что изживает в себе реальность, может и самосознавать себя, распоряжаться собою. Всеобщий мир — это мыслящий мир, и поэтому получается, что мы обитаем не где-нибудь, а в бесконечно разъятом, живом, деятельным и по-своему благородном мозге, в потоке его всеобщего ума, добра, тепла. Выходит, мы вновь возвращаемся к идее Бога. Выходит так. Хотя этот Бог абсолютно не тот, которого нам рисовали всевозможные религии и идеалисты всех мастей. Поскольку позиция Бога в традиционной вере предполагает слепое повышение, Преклонение и повиновение высшей силе. Диалектический же Бог стремится поднять нас к себе, пытается раскрепостить от ложных страхов и суеверий, привить любовь не к пошлой иерархии, а к тому светлому и заветному, что есть и в нем самом, к разуму, добру, справедливости и истине. Это разумный мир, а не Бог. Но что же мы представляем собой? В самом себе человек состоит как бы из двух людей. Абстрактного и конкретного. Сущностного и формного. Видимая нами часть – это низменная часть. Внутри нас, в соответствии с нами, стоит наша второе «я», вторая половина. В привычном определении душа, или то, что Юнг и Фрейд характеризовали как подсознание.